Му-Су-Ли. Глобальный вступительный экзамен в университет. Арка третья. Ты кажешься очень вкусным. Глава шестидесятая. Резкий поворот. Данный экзаменационный центр просуществовал в системе длительное время. Если говорить о временных рамках за пределами системы, то центру насчитывается много лет. И если же говорить о возрасте центров в пределах системы, то он вполне может считаться столетним островом. Почти всё столетие на одной части этого острова прожили осьминоги. Сначала их было двое, затем стало трое. Конечно же, они знали о том, что подо льдом живут бледные лица, и не просто знали, они лично наблюдали за тем, как популяция этих бледных лиц разрасталась. постепенно занимая собой всю подводную часть острова. Знали осьминоги и о том, что их лучше не провоцировать. Один вид этих страшных бледных лиц приводил в ужас. Поэтому нет ничего удивительного в том, что осьминоги старались не приближаться к бледнолицам. К счастью, у них были разные задачи, поэтому они практически не пересекались. Осьминоги съедали экзаменующихся, оказавшихся на последнем месте в таблице. А бледные лица гоняли бедных студентов по всему острову. Так что каждый был занят своим делом. Такая размеренная жизнь для осьминогов длилась целое столетие. Они считали, что так будет всегда. Кто бы мог подумать, что все изменится. Заметив армию бледнолицых, осьминоги на мгновение застыли от страха, но затем тут же повернулись к дыре на палубе, чтобы сбежать в море. Но в этот момент на корабле что-то лязгнуло. Это Юхо ударил по металлическому шкафу, и тот упал на пол, закрыв с собой дыру и тем самым отрезав осьминогам путь к отступлению. В это время Циндзю, сцепившись рукой в перилы, наконец забрался в каюту. В руках у него был моток веревки. Юхо вполне естественно посчитал, что эта веревка предназначена для связывания осьминогов. Он снова подивился тому, насколько схож образ мыслей Циндзю с его собственным. Однако, вопреки его ожиданиям, Циндзю осторожно закинул лосо не на осьминога, а на самого Юхо. Великого мастера застигли в расплох. Юхо стоял ошеломлённым. Всё восхищение и комплименты, которые он только что мысленно отвешивал 0.01 первому, были забыты. Какая к чёрту схожесть мыслей? Какое взаимопонимание? Лишь когда Циндзю крепко связал узел у него на руках, Юхо пришёл в себя. Что ты творишь? А что тут непонятного? Я прошёл все горы и долины, чтобы поймать мошенника. По пути сюда я даже прихватил парочку головорезов. Мошенник сжал губы, но тут же недовольно выплюнул. Может, расставишь приоритеты? Услышав его слова, Циндю обернулся. Более 30 экзаменующихся, как кегли, завалились на лёд, а над ними, над ними началась битва не на жизнь, а на смерть. Армия бледнолицых вступила в сражение с тремя осьминогами. В этот момент задул сильный ветер, его свист был слышен повсюду, как будто кто-то решил придать битве спецэффектов. По какой-то причине армия бледнолицых напрочь забыла об экзаменующихся. Всю свою агрессию она обратила на Сминогов, вытянув шее, бледнолицей в мгновение ока затянули монстров в белый вихрь. Экзаменующиеся впервые в жизни увидели жестокость этих лиц, а потому в панике забрались на корабль и забились в угол каюты. Убедившись, что они в порядке, Циндю снова повернулся к Юхо. Я сначала нашёл головорезов, а затем уже пришёл к тебе. Так что с приоритетами? У меня всё в порядке. И что на это ответить? Верхняя палуба корабля разлетелась на щепки, открывая обзор на битву. Лица наполовину подняли осьминогов в воздух, осколки льда и брызги воды разлетались в разные стороны. Внутреннюю каюту то и дело били волны. Никто из экзаменующих не решался выбраться из укрытия. Прилежный ученик Ди Ли нашел для себя отличное укрытие. Он сидел рядом с Цинь Дзю, выставив впереди себя деревянный ящик, притворяясь, что он защищает от льда и воды. Выглянув из укрытия, Ди Ли окинул взглядом Цинь Дзю веревку, связанного Юхо, и не смог сдержать любопытство. «Братец Цинь, а зачем тебе эта веревка? Я что-то никак не могу этого понять». «Потому что он чокнутый», — ответил ему Юхо. Цинь-Дзю лишь расхохотался. Юхо тем временем распутал узел и принялся освобождать руки от веревки. «А ты не захватил с собой лекарств? Тебе бы не помешало принять их, прежде чем мы уйдем отсюда?» — спросил он Цинь-Дзю. Ди-Ли вдруг понял, что его вопрос был очень глупым. «Это же два великих мастера!» куда ему понять их действия и мотивы. Парнишка принялся тихонечко отодвигаться назад. Ни лекарства не осталось, всё сожрали моряки. Что это за ответ? Парнишка спрятался подальше от двух великих мастеров и притворился, что его здесь нет. Этой ночью единственное, о чём жалели экзаменующиеся, что они побросали свои факелы по пути сюда. А сейчас они бы точно не помешали. Хоть бледные лица и были чрезвычайно агрессивными, но и осьминоги тоже не лыком шиты. Так что битва длилась уже довольно долгое время. От корабля к морю и обратно, эти разрушительные силы метались туда-сюда, сметая всё на своём пути. Точнее, почти всё. Удивительно, но в этой суматохе не треснул лёд. Экзаменующиеся то и дело поглядывали на море, задаваясь вопросом, а растает ли он вообще, ведь именно сегодня должно начаться таяние льдов. Экзаменующиеся уже окоченели от холода, а два вида монстров всё бились и бились и бились. Битва продолжалась всю ночь, и лишь когда линия горизонта посерела, а небо посветлело, бледные лица исчезли, растворяясь в тумане. Измученные осьминоги растянулись на рифе, пытаясь прийти в себя. Экзаменующие все поняли, что пришло их время. Находившиеся в бессознательном состоянии 3 гигантских осьминога вдруг почувствовали, что задыхаются, затем почувствовали боль на лице, очень сильную боль, как будто кто-то принялся их натягивать как резинку. Стоп. А ведь их и правда натянули как резинку. и привязали к ближайшему рифу. Если бы их привязали за щупальца, то это не было бы проблемой, ведь щупальцами можно и пожертвовать. Но научные опытом, экзаменующиеся на этот раз привязали их за лицо. Оторванную конечность можно регенерировать, а вот оторванную голову нельзя. Взошло солнце. Осьминоги начали поджариваться и высыхать, а в их сердцах начало пробуждаться отчаяние. После стольких лет доминирования на этом острове, их так легко лишили чувства собственного достоинства. И как будто этого было мало. Какие-то демоны, экзаменующиеся, заставили их еще больше опозориться. Небо осветилось солнцем, но на море не было ни единого признака таяния льдов. Оставив осьминога в жарице на солнышке, экзаменующиеся принялись чинить последний корабль. Возможно, всё дело в тревоге, но им удалось всего за 2 часа починить огромный корабль. Всё было готово к отплытию. Ожидание убивало. Солнце сменило положение, и теперь осьминоги оказались в тени. Согласие остальных экзаменующихся Группа из 10 студентов опрокинула монстров на лёд и потащила их к кораблям. Носовая часть торговых судов могла выдержать большой вес, а потому было решено привязать осьминогов к той стороне корабля, которая была повёрнута к солнцу. В это время из пещеры вышел капитан Баренц. Заметив какое-то движение на кораблях, он сокричал: "Что вы делаете?" Деформировавшиеся лица осьминога встали такими отвратительными, что Юху больше не мог на них смотреть, поэтому он решил вернуться в пещеру. Первый офицер заступил ему дорогу. Капитан спрашивает: "Что вы творите с его кораблём? Что вы к нему привязали?" "Еду специально для вас приготовили". На лице капитана расплылась улыбка. Он внимательно присмотрелся и наконец разглядел щупальца, которыми их вчера подчивали. Капитан от всей души благодарит вас, перевёл первый офицер. Это выглядит вкусно, а он как раз проголодался. И надо же такому случиться, что на этих словах заурчал живот первого офицера. Вообще-то все моряки были голодными, но находясь в предвкушении отплытия, Никто из них не решился сесть и пообедать. Солнце начало садиться. Прислонившись ко входу в пещеру, Юхо внимательно всматривался вдаль, как вдруг услышал шаги. Это был Цинь-Дзю. «На что смотришь?» 001-й опёрся одной рукой о пещеру. «Жду, когда начнёт таять лёд». «Куда ты спешишь?» «Мне всё равно». на пару часов раньше или же на пару часов позже не имеет значения а вот тут ты немного не прав если лёд начнёт таять ночью то могут появиться бледные лица будет сложно отправить корабль в такой толпе а в его словах есть смысл а лёд как назло не собирался таять наступил вечер его сменила ночь И лишь тогда тишину прорезал слабый звук. Тает, закричали моряки, вскакивая на ноги. И правда, звук издавал трескавшийся лёд. Первый раз раздался мягкий звук, второй раз тоже. Но вот затем одновременное таяние огромного участка льда начало издавать устрашающие звуки. Экзаменующиеся выскочили из пещеры, оглушённые этим грохотом. В их руках было оружие и факелы. Никто не решался взглянуть под ноги, но все знали, что бледнолицая армия приближается к ним. В любую секунду она прорвёт лёд и нападёт. Чувствовали это и три осьминога. Хоть им и завязали глаза, они инстинктивно пытались выбрасывать щупальца в надежде защититься от бледнолицах. Если уж даже монстры боятся, то что говорить о людях. Но выхода не было. Они должны помочь морякам отплыть. Так что приходится ждать неизбежного. Подбежав к кораблям, моряки принялись один за одним взбираться на борт по верёвочной лестнице. Как только они взобрались на палубу, налетел белый ветер. Со всех сторон раздался рёв. Лица вытянули шеи, ища жертву. Несмотря на жестокость, выражение их лиц оставалось спокойным. Именно этот контраст между спокойствием и жестокостью поведения и навевал смертельный ужас. Блин, поторопитесь! Разве вы не сказали, что всё готово? Так почему мы не отплываем? Быстрее! Поднять паруса, поднять паруса! К кораблю неминуемо приближалась стена белых лиц. Быстрее, капитан, быстрее! Если мы сейчас не отплывём, то погибнем. Крики и рёв ветра смешались в единое целое. Пока моряки кричали, рулевой повернул штурвал, а паруса наполнились ветром. Лица только приблизились к берегу, но корабль уже отплыл. На лицах застыло разочарование. Фух, это, конечно, страшно, но наконец-то всё кончилось, подумал капитан. В руках он держал карманные часы, то и дело то открывая, то закрывая крышку. Юхо мельком взглянул на портрет, который был вставлен в эти часы. Возможно, это всё можно списать на инстинкты, но почему-то его глаз в этот момент начал дёргаться. И в эту же самую секунду Циндзю тихонько прошептал ему в ухо: "Это плохо". Как только он это сказал, все три корабля, которые только что отплыли от берега, повернули обратно и вернулись на своё место. Вскоре после этого заиграла музыкальная шкатулка. Обнаружено, что условия отплытия кораблей не были соблюдены до конца. Торговые суда вернулись на свои места. Таяние льдов закончится через 5 секунд. Запущен обратный отсчёт. 5 4 3 2 1 Период таяния льдов окончен. В ближайшем будущем льды таять не будут. Мы надеемся, что экзаменующимся удастся в скором времени отправить моряков домой в целости и сохранности. Ситуация резко изменилась прежде чем до экзаменующихся дошёл смысл сказанного. Изде ужас ковали море. Система даже не дала им времени понять, что же произошло. Вдобавок ещё и требуют в скором времени отправить моряков домой.